возле колонн, торчащих из озера на главном плёсе, тут и там среди возвышающихся крыш и под анфиладой каменных арок, которой не было видно с террас ищучей поживы, и которая теперь открылась взору Эгина на востоке, плавали лодки и большие плоты, а в одном месте даже неуверенно перебирала веслами, как мокрица ножками, низкобортная галера. Это флотилия искателей неведомого Успела отчалить за считанные минуты. Похоже, все только и ждали, когда уйдет опарок. Эгин еще ранним утром краем уха слышал разговоры, из которого понял, что с опарком как-то связана активность озерных гадов. Когда опарок поглощает нижний город, то лучше даже к воде близко не подходить. Но когда местная погода в высшем магическом смысле меняется, что безошибочно можно определить по поведению тумана, Гады либо уходят на глубину, либо впадают в смертное оцепенение. Кто-то уже нырял, кто-то только собирался, растираясь с жиром и всевозможными маслами, вдали за песчаными дюнами на западной окраине города шевелилось нечто огромное, но Эгин даже не пытался разглядеть что именно. Там еще стелился туман, и было невозможно понять, что же там происходит. Вращается ли большое водяное колесо? мотыляются ли туда-сюда строительные стрелы журавли? Или пара сотен солдат сводит счеты с гигантским спрутом, выбросившимся на берег? Эсмар резко скинул шерстяную накидку, взмахнул руками и прыгнул в воду. Он вошел в не очень ловко, почти не подняв брызг. Видать, и впрямь провел не один месяц, ныряя в Наирнском проливе. близ медового берега. Так? Ожидать другого удобного момента, значит, подвергать себя ежеминутной опасности встречи с друзьями в черных кафтанах, с женщиной-магом в вишневом платье, со всеми прочими любыми другими силами и силёнками, подлинная расстановка которых ему пока совершенно не несна, не говоря уже о том, что чем дольше СМР будет нырять, Тем выше вероятность повстречаться ему отнюдь не сыцкой девы, но с паскудной пресноводной муреной длиной в десять локтей, который как знать на опарок плевать, а жрать хочется. Кругом творилось такое копошение, роение мельтешение, что Эгин решил в свою очередь наплевать на всех и вся, как когда умозрительная пресноводная мурена. Кому он нужен тут в конце концов? один из многих тысяч. Он забрался на парапет набережной, прикинул, что до узкой песчаной полоски под его ногами лететь не так уж много, и спрыгнул вниз. Там, где стена, облюбованная стариком и Эсмаром, выходила из-под песка и устремлялась в воду, стоял чёрный "Где ваш мальчик?" полюбопытствовал он. "Я один. Хочу нырнуть пару раз, поглядеть, что там внизу". Но вы разу в два старше, чем надо. Зачем это вам? Внизу ничего интересного нет, кроме опасностей, именованных и незаменных. Я знаю, но мне надо пять золотых. Ого-го, просто за в воду? Извольте. А про разрешение на меч так и не заикнулся. Может, ему кажется невероятным, чтобы у меня его не было? Егин быстро вскочил на гребень и пошел вперед. Постойте, а свидетельство об уплате взять? Эгин только махнул рукой. В самом деле, зачем ему была нужна бумажка, удостоверяющая, что он заплатил деньги в казну города, если он и сам это прекрасно знал? Егин быстро приближался к старику. Что делать? Он толком не понимал. Зарубить дрона на глазах у пёстрой толпы, запрудившей набережно». Невероятно. Сказать отдай мальчишку как-то неубедительно. Именем князя и истины верни варанского гражданина под мою опеку. Вот уж воистину гениальная мысль. Удивительно далеко от того места, где он прыгнул в воду, показалась голова Есмара. Не оглядываясь, мальчишка глотнул воздуха и снова исчез. Старик как нарочно не смотрел в его сторону, продолжая что-то выискивать взглядом под водой. Там в удивительно прозрачной глубине шевелились широколистные бледно-голубые водоросли, а среди них неподвижно покоилось существо широким плоским телом, похожее на морского ската. "Здравствуй, дрон", сказал Эгин первое, что легло ему на язык. "Спасибо за Смара". Без тебя он был бы сейчас бессмысленным кусочком человеческой гнили. Здравствуй, Эгин!» Голос был отнюдь не старческий, да и морщин на лице дронно, а это был, конечно, дрон, раз он не стал с ним спорить по поводу имени, оказалось куда меньше, чем Эгин ожидал. От чего-то все колдуны северяне представлялись ему заочно либо людьми возраста неопределенного, либо дряхлыми ненавидящими весь мир старцами. Дрон был отнюдь не дряхнул, да и ненависти в его голосе не было ни на полногтя. Дрон ничего не прибавил к своему приветствию и по-прежнему не удостоил его взглядом. Евгений немного растерялся. В чем же конфликт? Я не враг тебе, дрон. Я еще раз готов извиниться за перо птицы Юб, который взял в твоем доме. Я клянусь, что когда завершу свои дела, выйти, возмещу тебе убыток любым образом, каким ты пожелаешь, только не причиняя зла Эсмару. «О каком зле ты говоришь? Мальчик жив, здоров, еще тебя лет на 40 переживет». От этого непринужденного прорицания у Эгина пошли мурашки по спине. Что он хочет этим сказать? Но ты разрешил ему лезть туда, где водятся подобное». Эгин ткнул пальцем в ската. по-прежнему неподвижного, но такого, такого чуждого всему, что когда-либо видел Эгин в морях, реках и озерах. Как бы я ему запретил, слепец. Это как запретить грюту ездить верхом, а жрецу Гаилириса жечь цветущие груши. был назначен к тому, чтобы найти кольчугу Идской девы, и он ее найдет, даже если вокруг него будет кишеть сотня водолетов. Водолетом Дрон назвал, конечно, же, жескатоеобразное существо среди водоросли. Признаться, продолжал Дрон, я был так зол на вас, что поначалу думал просто растерзать обоих. Но там, в лесу близ девичьего замка, я изучил Исмара лучше, чем ты думаешь. Конечно, я погорячился. Надо было мне поговорить с тобой повежливей. Уверен, ты согласился бы с моими доводами. Если б, конечно, не снёс мне голову раньше времени. Дрон едва заметно усмехнулся. Как ты можешь утверждать, что я чему-то там назначен? Я не вчера родился, поверь. Я был человеком пёстрого пути, имел в любовницах женщину-призрака. Я входил в стальное тело убийцы отражённых и в огненную плать девкатра. Я бывал в жерле чёрного цветка. Умираю, я ходил между мирами. Я знаю, что такое быть назначенным, но я не вижу этого в Исмаре. «Варанец любит ложь, как медведь рожь, хмыкнул Дрон. Как и о чем мы можем спорить, если ты проделал все то, о чем рассказываешь, но по-прежнему лжешь сам себе? А ты? Я не сделал ничего из того, о чем говоришь ты. Правда, я делал кое-что другое. Но главное, я не лгу себе уже довольно долго. Отказался как от выпивки. 17 лет, если быть точным. А вот ты по-прежнему горький пьяница. То есть, тебе не хочется признавать, что рядом с тобой есть кто-то, имеющий более интересную судьбу, чем твоя собственная. И ты готов опьяняться чем угодно: страхом, яростью, добродетельностью, благородством, служением, любовью, чтобы смотреть не внутрь себя, а наружу, на восхищённые или ненавидящие взгляды других людей. Ты готов на все лишь бы сохранить в глубине души уверенность в собственной исключительности. Я видел свою душу. Она разделилась на Два года назад я потерял часть себя. худшую часть. смею надеяться. Чушь. Нет ни худшее, ни лучше. Скорее всего, к твоему семени души прикипело семя нерожденного близнеца, вот и все. Но это совсем другое. Ты видел внешность, а не сокровенную внутренность. Пока твой взгляд не обернется внутрь, тебе никогда не понять моих слов. Эгин ощутил легкий укол под сердцем. Дрон говорил странные вещи. Но он мог быть прав, шелолова кровь.